Глава 1. Принцип взаимного служения Принцип взаимного служения пронизывает собой все, что нас окружает. Все творение, плоть до самой мельчайшей его частички. Самые разнородные элементы увязываются в единую систему благодаря этому принципу. Усвоив его, мы получим возможность действовать безошибочно, насколько это вообще возможно для человека. Рассмотрим работу принципов взаимного служения на примере нашего организма. По большому счету все органы и системы организма работают на одну общую цель – сделать все возможное, чтобы организм был здоров и безотказно работал. Задача не из легких. Каждое мгновение наш организм контактирует с окружающим миром. Мир постоянно воздействует на него. Все органы тела собраны как бы в одну команду, задача которой – отразить вторжение, отработать определенные водные и вывести проблему за рамки организма. Сложность заключается еще и в том, что организм не может полностью отгородиться от мира и тем самым защитить себя от внешнего воздействия. Мы зависимы от всего, что находится в пределах этого мира. А это значит, что вторжение в наше тело происходит не только насильственным образом. Чаще всего... мы сами санкционируем проникновение внутрь всевозможных потенциальных агрессоров. Например, вдыхая, принимая пищу и еще многими другими способами, мы открываем двери разного рода посетителям. Чтобы обезвредить и локализовать возникающие отсюда побочные эффекты, организму постоянно приходится обрабатывать огромное количество вводных, а для этого требуется слаженная работа всего организма, всей команды. Таким образом, одна из основных задач организма состоит в том, чтобы сделать все возможное для предоставления нам комфортной и гармоничной позиции вовне и наладить с окружающим взаимовыгодный обмен. В организме все роли уникальным образом распределены. Каждый орган четко знает свое место и делает свое дело. Все обязанности увязаны в единую систему, цель которой – поддерживать стабильное состояние, то есть здоровье организма. Эта многоуровневая система менеджмента работает таким образом, что если какой-то уровень не справляется с возникающей проблемой самостоятельно, все остальные уровни немедленно включаются в работу. Общими усилиями решить проблему всегда легче. Даже если внешне не всегда заметна взаимосвязь всех частей и не видно, какое служение оказывает одна часть другой части, то в момент вторжения... Это взаимное служение становится четко проявленным, и его можно реально наблюдать. Самое интересное то, что в организме нет ни одной части, которая бы действовала обособленно. Все они рано или поздно принимают совместное участие в решении возникших проблем. Никто не живет за счет других. И прибегать к помощи остальных можно и нужно, но только в случае оказания им ответного служения. Все работают на систему, и она работает на всех.